Глава 13. Артём с интересом наблюдал за выплетаемым преподавателем кружевом, а иначе это сложнейшее плетение было и не назвать. Причём кружево это было трёхмерным, имело несколько уровней разветвляющихся блоков и сильно напоминало блок-схему большого программного алгоритма. Запомнить всё это без импланта было совершенно невозможно. И юноша с сочувствием покосился на ничего не понимающих соучеников, оловянными глазами наблюдающих за метром Асанио Криком, архимагистром пространственной магии, решившим лично провести первую лекцию юным пространственникам. Дальше стуdioзусами займутся помощники, началом и не только началом вполне способны обучить и они. Все, кроме Артёма, действительно ровным счётом ничего не понимали. А вот он понемногу начинал понимать, что хотел объяснить им Мэттер, и приходил во все больше восторг. Один минус: алгоритм был линейным, не объектно ориентированным, а это значило, что для каждого случая его следует создавать заново, а не собирать из готовых блоков, что сильно бы облегчило работу. Студиозусы, похоже, слушали и записывали просто потому, что так положено. В общем-то правильно. Года через три у учебы вполне можно будет разобраться в сути прослушанной сегодня лекции. У кого-нибудь есть вопросы? Хмуро спросил архимагистр. По его унылому виду стало ясно, что на ответ он не надеется. Позвольте, поднял руку Артем. Служу я вас, молодой человек, оживился мэтр Крик. А почему вы не используете стандартных блоков для одинаковых задач? Понтесировался юноша. Понимаете, у меня на родине такой подход называют объектно-ориентированным. Иначе говоря, сначала создаётся так называемый класс, делающий то или иное, а затем для каждой конкретной задачи берётся объект этого класса, в который подставляются нужные параметры. М-м, не совсем понял, что вы имеете в виду, молодой человек, растерянно произнёс преподаватель, сказано этим чужеземным молодым лордом выходило за рамки его опыта. Не могли бы вы объяснить? Артём мысленно помянул чёрта, забыл, что в нетехнологическом обществе до таких понятий просто не дошли. Чтобы до них дойти, требуется несколько десятков или даже сотен лет интенсивного развития математики, не говоря уже о программировании. Хотя нет, аналог программирования здесь однозначно имеется. В основе показанной архимагистром развёртки первичного пространственного плетения однозначно лежит тщательно разработанный каким-то местным гением алгоритм. Понимаете, любой предмет или животное можно определить как принадлежащий к какому-то классу, имеющему определённый список свойств. Попытался юноша вспомнить объяснение Семёна Михайловича, преподавателя информатики в питерской школе. Вот возьмём, например, стул. Он может быть очень разным, с четырьмя или тремя ногами, мягкий или жёсткий, Но это всё равно будет стул. А если точнее, объект класса стул, обладающий как общими для всех стульев свойствами, так и присущими только ему. Это касается всего, что мы видим вокруг. Так-так-так, заинтересовался преподаватель. Очень интересная теория, но она умозрительна. Вы не правы, возразил Артём, создавая голограмму одного из показанных архимагистром начальных блоков пространственного плетения. А затем другой, делающий почти то же самое, но созданный иначе, причём однозначно другим разумным. Почерк создания не совпадал. Вот, смотрите, это два аналогичных блока из показанного вами плетения. Оба делают одно и то же, совмещают межпространственные векторы сил, но реализовано они по-разному. Это дополнительная бессмысленная работа, которой вполне можно было избежать. Если, например, вот эту основу сделать классом, Юноша выделил основу первого блока, а дополнительной возможности придать в виде свойств конкретного объекта. В итоге и блок будет узнаваемым, мы сможем использовать его всегда, когда понадобится подобное действие, и общее плетение станет гармоничным и менее энергоемким. Ах, вот что вы имели в виду! Понимающе улыбнулся Мэттер Криг. создать единые блоки, из которых можно быстро конструировать готовое плетение, пытались многие с седой древности, но никто так и не смог этого добиться. По двум причинам. Во-первых, плетений и их вариантов невероятно много. Предусмотреть все случаи их использования просто невозможно. А во-вторых, немало плетений слишком сложные, поэтому человек просто не в состоянии достаточно быстро манипулировать ими. соединяя и изменяя на ходу. Из-за этого используют готовые, заранее разработанные и помещённые в артефакты или посох мага. Да, они более энергоёмкие и сложные, зато полностью рабочие, проверенные поколениями странственников. "Пожалуй", нахмурился Артём. "Да, для такой работы понадобится как минимум искин А класса и желательно разумный" Но ну, или человек с мозговым имплантом очень высокого уровня, да ещё и обладающий нужными знаниями. Мой имплант вполне потянет такую работу. Вот только нужных знаний у меня ещё нет. Искин приподнял бровь архимагистр с искренним интересом, глядя на Студиозуса. Его за последние 300 лет ещё ни один первокурсник так не заинтересовал. К подобным мыслям Очень редкие студиозысы доходили разве что к выпуску, а то и после долгих полетов в пространстве. Имплант? Не просветите ли вы меня, что это такое? Землянин на некоторое время озадачился, не зная, как передать столь сложные концепции. Потом все же коротко объяснил, что это особого рода артефакты, помогающие более ускоренно и углубленно мыслить. Причем не магические, а созданные цивилизацией. не знающие магии и опирающиеся исключительно на законы природы. Я слышал о таких народах, кивнул Мэттеркрик. Наш ректор, насколько мне известно, выходец из одного из них. Мы с ним земляки, улыбнулся Артём. Так значит, имплант это сложный ментальный артефакт, размещённый прямо у вас в мозгу? Именно так. Причём его не отличить от ткани мозга. Вы, наверное, удивлялись, каким образом я создаю столь проработанные иллюзии. Да, у вас был хороший учитель, кивнул архимагистр. Вы ошибаетесь, снова улыбнулся землянин. Это вообще не магия, а так называемая гало графия. Я просто передаю импланту, что я хочу вывести в галограмму, и он выводит. Расстояние ограничено примерно шестью-восемью шагами от меня. Причем, как он это делает, я понятия не имею. А магия иллюзий мне ещё только предстоит изучать. Вот как задумчиво покачал головой метр Крик. Вы меня удивили, молодой человек. Но вернёмся к вашему вопросу. Почему в похожих ситуациях порой используются совершенно разные блоки? По очень простой причине. Разумное существо обладает ограниченным объёктом памяти и не способно запоминать всё, с чем когда-либо сталкивалось. Мак оперирует собственными, имеющимися в его распоряжении знаниями, поэтому ему проще и быстрее в сложном плетении использовать готовый блок, не переделывая его. Да, в случае использования объекта со свойствами, как в вашем объективно-ориентированном подходе, будет некоторая экономия времени или энергии, но именно некоторая, не слишком большая. Полностью перерабатывать подход к созданию плетений, а зачем? Не вижу смысла. Не слышали старую поговорку: "Работает не трогай"? слышал, покраснел Артём. У нас её часто упоминают как раз программисты, создатели объектно-ориентированного подхода. Но я, когда изучу всё нужное, попробую создать блоки стандартных плетений, из которых можно будет конструировать более сложные. Возможно, солью информацию и скину И поручу первичную разработку ему. Вы имеете возможность напрямую передавать информацию из мозга в мозг? Прищурился Метеркрик. Без длительного обучения? Если у разумного есть мозговой имплант, то без проблем, кивнул юноша. Ещё проще сделать это через создание так называемого пакета данных. Это определённый набор знаний и умений, который помещают в э-э артефакт. Например, в информационный кристалл, который потом считывается, а информация, полученная из него, изучается. Информационный кристалл, повторил архимагстер. В его глазах загорелся какой-то странный огонёк. Молодой человек, этот урок у вашей группы последний, насколько мне известно. Не согласитесь ли посетить мою лабораторию? Зачем? насторожился Артём. Дело в том, что ещё мой учитель собирал необычные кристаллы из разных уголков миросплетения. Среди них есть очень интересные экземпляры. И мы с Мэтрам Шонхом, пока он был жив, не раз подозревали, что это не просто кристаллы, а как раз носитель информации, так как если в некоторые подавать понемногу магической энергии любого типа, то над ними появляются небольшие иллюзии. иногда это какое-то разумное существо, говорящее что-то на незнакомом языке, иногда какие-то непонятные предметы, иногда странные пейзажи. А вдруг вы сможете понять, что это такое? Это интересно, оживился Артём. Я согласен. Я только охрану предупрежу и фамилиара. Ваш фамилиар тот огромный кот? Поинтересовался мэтр Крик. Да, подтвердил землянин. Он полностью разумен. Остальные студиозусы молча слушали беседу преподавателя и варвара. Сами они заговаривать с архимагистром не стали бы. Характером тот отличался не добрым и склочным. Дела с ним старались не иметь. Очень уж злопамятен был старый пространственник, но и учил, как никто другой. Все его ученики со временем защитили степень как минимум магистра, а то и выше. Но в личные ученики метр Осанио Крик брал только самых талантливых студиозусов. На остальных в лучшем случае не обращал внимания. Что обсуждал с ним варвар, никто не понял, но аристократы сделали зарубку в памяти, что лорд Дар обладает недоступными другим знаниями и возможностями. Это и так было известно, но сейчас получило подтверждение. История о конфликте варвара с гильдией убийц Успела разойтись по столице и напугала многих высокопоставленных дам и господ до колик. Что нужно было сделать, чтобы убийцы, которые плевать хотели на кого угодно, а на них многие тем или иным образом воздействовать пытались, принесли за нападение извинения и сдали заказчиков, причем не просто сдали, а сами их перерезали и принесли головы в мешке к заказанному домой. Такого не случалось еще никогда и ни с кем. Даже король опасался гильдейцев и не рисковал портить с ними отношения, понимая, что одним далеко не прекрасным утрам может просто не проснуться. А тут вдруг. Да кто такой этот проклятый варвар? Почему его боятся даже убийцы? Елена задумчиво рассматривала лорда Дара. Он, похоже, даже не подозревал, что за каждым его шагом и словом внимательно наблюдают. А может, просто не придавал этому значения. Девушка пришла к странным, поражающим её саму, несколько даже пугающим выводам и теперь пребывала в растерянности, не будучи в состоянии понять права она или нет. Похоже, чужака действительно интересовала только учёба, если не считать естественных для молодого мужчины желаний. А посещение Лордом Даром лесной красавицы судачил весь город. Понятно, что о его предпочтениях шлюхи молчали. Клятва да да ещё и на жезле древних. Но один их довольно вид говорил знающим людям о многом. Лорд Дарн не только хорошо заплатил, но ещё и понравился дамам, сумел доставить им удовольствие, а на это далеко не каждый способен. Да и замеченным в глазах варвара свечение, шлюхи молчать не клялись, поэтому их дом и слотом, что некий чужак, аватар бога, пошли гулять по столице в них конечно мало кто из аристократа верил но лезть к этому человеку никто не собирался а варвары пока слишком мало знали чтобы включать его в свои расклады но включат Елена была в этом твердо уверена все и всегда должны даже сами не осознавая этого делать то что так или иначе принесет выгоду ее клану и роду а не желающие этого должен быть заставлен или уничтожен. Девушка не признавалась в этом самой себе, но отношение чужака оскорбило её. Их великая игра, основа всего существования древних великих семей, копашение червей в навозе. Да как он посмел сказать такое? Острое, нестерпимое желание видеть наглеца у своих ног, чтобы об него эти самые ноги вытереть. буквально сжигал аллентессу наргито, но дау могло творить это желание она никак не могла. Варвар не обращал на красавицу ни малейшего внимания, смотрел на неё так, словно она пустое место. Но почему? Судя по посещению борделя, женщины ему далеко не безразличны, а Елена красиво, очень красиво. Мало кто в столице муже с ней сравнится. Так почему же? Она не знала, но сдаваться не собиралась. Лорду Дару интересны необычные артефакты, что ж, она это учтёт и использует. Артёму остальные студиозусы были глубоко безразличны. Он с головой окунулся в учёбу, словно в омут брозился. Магия оказалась настолько интересной, что юноша буквально захлёбывался от восторга и не мыслил ни о чём другом. Элкон без номера, преобразованный Эрхар в нечто непонятное, оказался незаменимым и бесценным инструментом. Он позволял усваивать огромное количество знаний без особых усилий. Землянин после занятий по много часов проводил в библиотеке, перелистывая и запоминая сотни книг. Библиотекари уже начали странно на него поглядывать, не понимая. Ради чего этот студиозус быстро перелистывает, не читая, сотник книг, пока одному не пришло в голову спросить о чём-то из книги, только что возвращённой Артёмом на полку. Тот, не задумываясь, ответил, процитировав полстраницы. А библиотекарь с вытаращенными глазами побежал в ректорат докладывать, что в Нервани появился студиозус с эпистетической памятью, невероятная редкость. Молодые люди и девушки на переменах общались между собой, над чем-то смеялись, дружили или враждовали, а Артёму было не до них. Он изучал и осваивал книги из библиотеки. Но ну, как осваивал? Пытался разложить информацию по полочкам, но это без посторонней помощи не очень-то получилось. Землянин едва научился управлять парой нитей разных сил, пока что только стихийных огня и земли. Зато видеть магические плетения после проведенной куратором группы для своих подопечных инициации стало намного более четко. Причем некоторые из них, пришедшие словно не откуда, умел создавать и применять, не особо, правда, понимая, как это делает. Например, плетение языковой маски по совету Кериана Артём собрался сначала зарегистрировать его в патентной конторе Таланга. Это не позволит использовать заклинания. никому без разрешения автора. Как это вообще работает, юноша не знал, но заверениям наставника, что работает, поверил. Ему, если честно, эти авторские права были до лампочки, но раз Керриан попросил, то почему бы и нет. Слова метро крика о кристаллах, которые вполне могли оказаться информационными, крайне заинтересовали Артёма. Дело в том, что его имплант продолжал меняться и совершенствоваться, И не так давно юноше стало не нужна специализированная медкапсула, чтобы считывать и изучать пакеты данных. Теперь достаточно было взять носитель в руку, чтобы узнать все нужное о нем, а при желании и скопировать информацию в свою память. Изучить ее, конечно, так быстро было невозможно, но за несколько ночей он вполне способен был усвоить знания уровня мастера. Для уровня эксперта потребовалось бы на порядок больше времени. Больше всего Артёма удивляло, что память импланта стала чуть ли не бесконечной. Информация хранилась где-то вне времени и пространства. Вычислительные способности тоже поражали. То, что теперь находилось в мозгу Землянина, вряд ли походило на Elkon без номера, став чем-то невероятным. Мало того, Артёму казалось, что бывший Элкон и непонятный имплант, срабатывающие в критические моменты и перенёсшие его в своё время на станцию Даоцзад, постепенно становятся единым целым. Вот только для этого им чего-то не хватает, но чего именно, он понятия не имел. Прозвенел звонок, и студиозусы, бросив ещё несколько заинтересованных взглядов на Артёма, покинули аудиторию. А Архимагистр, подозвав Артёма, принялся явно слегка красoясь, выплетать заклинание переноса. Юноша предупредил через имплант охрану, что после уроков отправляется в лабораторию к метро Осанио-Крику, отмёл все возражения, сказав, что лаборатория находится в школе, так что ничего страшного, и попросил, чтобы его ждали возле выхода. Однако в этот момент неожиданно сработала та самая непонятная штука в голове. Внимание, зафиксировано формирование нестабильной системы перемещения класс Деорт. Стабилизировать систему. Пауза. Мысленно скомандовал Артём: "Дай развёртку стабильной системы". Перед его глазами тут же возникло сложное переплетение разноцветных линий, несколько отличающееся от сплетаемого Архимагистром. Юноша скомандовал импланту вывести развёртку в виде голограммы и спросил у метра: Простите, а почему бы не сделать вот так? Тот, увидев голограмму, замер на месте, буквально впившись в неё глазами. Он довольно долго водил руками вдоль линий, что-то бормотал, ругался, восхищённо причмокивал, один раз даже упомянул демонов в бездне. А затем ошалевшим взглядом уставился на Артёма и выдохнул: "Как?" Молодой человек Да вы понимаете, что решили парадокс Бенгема, над которым бьются поколения пространственников. Простите, матер, не понимаю, развёл руками юноша. Дело в том, что у меня в мозгу с рождения есть какая-то странная штука, которая, если обнаруживает нестабильное плетение перемещения или транспортную пентаграмму, предлагает мне стабилизировать увиденное. Благодаря этому я постоянно держу на готове плетение, которое в случае любых проблем переместит меня в безопасное место. Сейчас случилось то же самое. Я попросил у этой штуки развертку стабильного плетения и показал ее вам. Беда в том, что сам я в этом плетении ничего не понимаю. Хотел бы я себе такую штуку, недовольно пробурчал архимагистр. Ну что ж, молодой человек, раз эта ваша штука способна на такое сейчас. Когда вы ничего не знаете и не умеете, то на что же она будет способна после того, как вы станете опытным пространственником? Так что готовьтесь, вам придётся заниматься по особой программе, весьма и весьма насыщенной. И учтите, я очень требовательный наставник. Кого-то другого это могло бы напугать, а Артём только того и хотел. Поэтому широко улыбнулся в ответ. Учёба его никогда не пугала, она оборот вдохновляла. Мэтр Крик это явно понял, поскольку одобрительно хмыкнул, после чего сформировал плетение перемещения согласно показанному юноше алгоритму, на ходу немного изменив его, что говорило о его профессионализме как мага. На сей раз имплант странников промолчал, видимо теперь плетение соответствовало всем критериям. Невидимая сила. Мерка похватила Артёма, и они с наставником оказались в совсем другом месте. Это был довольно большой зал, освещённый мягким желтоватым светом, льющимся из четырёх зависших под потолком каменных шаров. Землянин окинул зал взглядом и сразу отметил десятка два столов у стен, на них были в строгом порядке разложены разные предметы. В дальнем конце виднелось нарисованное прямо на стене Очень сложная пентаграмма, возле которой трудились молодой гном с короткой бородой и красная орочка, нанося по ее окружности ряды мелких символов, переплетающихся между собой самым причудливым образом. Вот здесь мы и работаем, пророкотал архимагистр. Эй, Хедна, Рорк, бросайте это нудное дело! Тут новые разработки появились, так что... Всё сделанное за последний месяц можно выбрасывать в мусор. Всё переделывать придётся. Вот же духи безны, огорчился гном. А что за разработки-то? А вот. И магистр сформировал иллюзию, показывающую вариант развёртки плетения, продемонстрированный ему недавно Артёмом. А ну-ка, а ну-ка, подошли поближе Хедна и Рорк. Ой-ма. А что ж мы сами-то раньше не додумались? А? Все ж просто, просто-то просто, вздохнул Мэтр Крик. А вот пока меня этот молодой человек в развертку носом не ткнул, не додумался и я, и никто из знакомых магов не додумался. Я же говорил, что у меня в голове странная штука сидит. Она любые проблемы в пространственных плетениях находит и исправляет. Выставил вперед ладони в ответ на требовательный взгляд гнома и орки Артём. Хм, почесал затылок Рорк. Слыхал я чего-то про такие штуки, точнее, читал, давно ещё в детстве. Сейчас припомню. О, вспомнил. Такие штуковины обычно только у странников бывали, и не у всяких, а только у аварии. Сказка, наверное, хотя при виде вытянувшегося лица землянина гном переглянулся с архимагистром, а потом с оркой. Реакция юноши им о многом сказала. Но сообщать ему, что они всё поняли, конечно, никто не стал. Ещё глупости от страха и неожиданности наделает. Никто парню зла не желал, наоборот, учёные маги испытывали здоровый энтузиазм. Они давно мечтали поработать со странником, который способен на такое, что обычному пространственнику и не снилось. А тут не просто странник, а древняя сказка, авария. Такую возможность только последний идиот упустит.